Временная потеря ориентиров в подземелье сыграла с ходаками лишь одну неприятную шутку. Они подошли к невидимому пока объекту не с востока, а с северо-запада, при этом сделали по тоннелям приличный крюк и практически вернулись на то место, откуда начали свои подземные похождения. Место старта больница располагалась всего-то в двух кварталах к югу, а руины, в которых засели ходаки, оказались остатками здания кинотеатра. Наемники этот участок так и называли «Квартал Прометея». Прямо именно в том направлении, откуда теперь шел Зов, плескался залив, а чуть правее виднелись развалины пристани и одноименного с городом кафе. Андрей оглянулся. До секретной лаборатории, то есть примерно до того места, откуда шел Зов, каких-то полчаса назад было километра полтора по прямой. Это отчасти успокаивало, но в то же время и озадачивало. По словам Ольги, Переодетые охранники источника чаще всего мелькали в районе лаборатории, и зверье держало курс на пятый микрорайон, а не на пристань. Да и сам Лунев первоначально двигался именно в том направлении, но в результате оказался здесь, в полутора километрах к востоку. «Ерунда получается», — шепотом изложив свои соображения спутницы, резюмировал Андрей. «Может, этот источник перемещается?» — предположила Ольга. Ну, такая мигрирующая аномалия. Или он не один. Тот, который в городе, насытился и заткнулся. А этот пока работает. Или этот второй, резервный. Тот землетрясением повредило, И этот автоматически включился. Такой вариант кажется мне вполне реальным. Уцепился за мысль Андрей. Особенно мне нравится его технократичность. Думаешь, это не аномалия, а все-таки прибор? Теперь почти уверен. Переодетые наемники с замашками военных, лаборатория поблизости, прикрытие вне зоны. Все сходится, как ты говоришь. Ну вот, а меня сумасшедший обзывал. Только это не инопланетный компьютер, успокойся, Лунев поморщился. Но и не мистический монолит. Ты оказалась провалишь в одном, пока не увидим, не поймем, что это на самом деле. Он взглядом указал на темнеющую за пристанью реку. Ольга невольно поежилась. Намек был ясен, но нырять в холодную воду ей не хотелось. Однако возражать она не стала. «Только один вопрос. Как мы найдем источник под водой?» «Нырнём, а там сориентируемся». «Извини, но теперь ты похож на чокнутого», — Ольга усмехнулась. «Тут примерно 10 квадратных километров акватории и глубина приличная. И на тебя нехорошо влияет. Зависаешь». Это будет самоубийством чистой воды. Точнее, грязной и холодной. Я считаю, нам ходаков надо искать, а не источник. Они явно больше нас знают. Упадем снова на хвост и считай на месте. А я считаю, найдем источник, найдем и ходоков. Все, вопрос закрыт. Не согласна? Гуляй. Ищи вчерашний день. Ну что ты сразу? Ольга испуганно взглянула в сторону утихающей стычки. Псевдогиганты загнали уцелевших людей в тоннели, теперь тупо мутузили друг друга, трамбует дно воронки, а на ее краю, на залитом кровью месте, побоищики шели крысы. Мысль остаться в такой компании посреди мертвого города девицу не грела. Лучше уж было нырнуть в холодную воду. Лунев не сказал больше ни слова, еще раз внимательно осмотрелся и осторожно двинулся через развалины в сторону реки. Ольга догнала Андрея уже в зарослях, на перекрестке бывших улиц Курчатова и набережной. «Я поняла!» — радостным шепотом сообщила она. «Я все поняла!» Андрей приложил палец к губам и едва заметным движением указал на изуродованную трещинами дорогу. По ней, в сторону пристани, протрусила стая псов. Резервный или нет, но источник работал исправно, правда, него больше не зависал. Пока Ольга на всякий случай подермашила его за плечо. «Ты в порядке?» «Нормально. Приспособился вроде бы». Наемник вопросительно взглянул на спутницу. «Что ты поняла? Ты заметил, каким был последний тоннель?» «Разрушенным?» «Нет, прямым. По ниточке. Надо просто мысленно его проложить и внимательно изучить местность. Может, найдем люк, лестницу или отдушину?» «А я что делаю?» «И как?» Ольга пару раз топнула. «Глухо?» «Не нашел ничего?» Лунев снова не ответил и бесшумно нырнул в заросли. Через несколько секунд его силуэт мелькнул на другой стороне улицы и снова исчез из вида. Ольга беззвучно выругалась и бросилась следом за наемником. Повторно она нагнала Андрея уже поблизости от пристани. «Я почему с тобой бегать должна?» «Ты молчать умеешь?» — Лунев притянул ее, ухватив за ворот комбинезона. «Покажи мне». «Так бы сразу и сказал», — проворчала Ольга. «Все, молчу». Наемник жестом приказал оставаться на месте и растворился в темноте. Спустя пять минут он вернулся и поманил Ольгу за собой. В небольшом лодочном сарае справа от пристани Андрей приказал спутнице встать к стене. Ольга на секунду замешкалась, но, рассудив, что для расстрела наемник мог бы выбрать местечко и получше, встала на указанное место. Лунёв присел рядом и уперся спиной в стену, а каблуком в едва заметную выемку в полу. Неприятно заскрижетало железо, и в земле открылся широкий квадратный люк. Будь это не лодочный гараж, а обычный, Ольга решила бы, что видит смотровую яму. Она заглянула в люк и поняла, что ошибается. Крышка для смотровой ямы была чересчур мощная, да и сама яма слишком глубокая. Андрей посветил вниз фонариком и бросил мелкий камешек. На дне плескалась вода. Это все тот же тоннель, пояснил наемник. Только здесь он затоплен. У тебя баллон в маске, насколько рассчитан, если в замкнутом цикле? На час? Но мы минут 20 потратили, когда прожигали отсечку, так что и глубина погружения не больше киссонной. Глубже вряд ли нырнем. Здесь и двенадцать метров нигде нет, 8 максимум. Ну что, готово? «Если да, снимай бронежилет и погнали. Готово? Честно? Да, не стесняйся». «Мне бы отойти на минутку?» — она смущенно отвернулась. «С этими гонками не попить не ни... вообще...» «Ровно минута тебя». Андрей шагнул к выходу из сарая и встал к Ольге спиной. «Только не в яму, нам туда нырять». Пока девица возилась с экипировкой, Луняв достал бинокль, включил ночной режим и еще разок проверил окрестности. Разглядел сквозь заросли он немного. Услышал тоже, но легкое беспокойство все-таки ощутил. Сначала он решил, что дело по-прежнему в Из-за его упорного давления на психику эмоциональное состояние было неустойчивым, и померещиться наемнику могло что угодно. Но беспокойство очень быстро... Переросла в уверенность, что приближается новая опасность, и Андрей попятился вглубь сарая. Крадущиеся в темноте люди, а это были точно люди, Лунев не сомневался, двигались бесшумно и в то же время быстро. Очень профессионально, надо признать. Но это были явно не наёмники и не ряженые. Первые ходили примерно так же, но все таки немного иначе, а вторые остались в другой стороне. Все, шепнул Ольга. Луньёв не стал медлить, он снял рюкзак, разгрузку, бронежилет, махнул рукой за мной и первый полез в яму по ржавой лестнике. Вода была холодной, но не настолько, чтобы от этого страдать. Примерно как в среднегорной реке в разгар лета. А вот по чистоте до той реки этой было далековато. Плюс пугала полная темнота, свет фонаря прорезал чернильную толщу воды всего на пару метров. Этого хватало, чтобы определить, насколько далеко стены тоннеля, но понять, что ждет впереди, было невозможно. Примерно через сотню метров вода сверху стала чуть светлее. Глунёв посветил вверх и взял на заметку. В этом месте у тоннеля снова не было перекрытий. Андрей направил фонарь вниз, чтобы сориентироваться насколько здесь глубоко, и тут же невольно дернулся в сторону. Там, где он находился мгновением раньше, вода резко забурлила. Наемник сделал несколько энергичных грибков и развернулся, пытаясь высмотреть в темноте Ольгу. Вода позади снова забурлила, и на этот раз Андрей рассмотрел, что стало причиной возмущения. Это было громадное щупальце, вроде осьминожьего, только без присосок. Существо, которому принадлежало щупальце, скрывалось в темноте на дне ямы, почти такой же глубокой, как воронка, на берегу рядом с Прометеем. него прикинул, какой по размеру должна быть тварь, имеющая такую конечность, и внутренне содрогнулся. Если существо решит немного всплыть и разинуть пасть, с Ольгой можно будет попрощаться. Одолеть такого гиганта, да еще в его родной стихии, дело нереальное. Тем не менее, Андрей вытащил из ножен оба ножа и приготовился к отражению атаки со дна.